28. Вторник, 22 июня 1920 года. Первый луч проник сквозь французское окно, оставленное открытым на ночь. Я наблюдал, как над голубыми горами светлеет небо. Это был не привычный восход, а постепенное изменение оттенка от чёрного до голубовато-серого. Возможно, за окном клубились низкие облака, но мой внутренний туман рассеялся. Следует отдать должные Ароре, он был прав насчёт Чанду. Никогда в жизни опиум не действовал на меня таким образом. Прошлой ночью я не впадал в коматозное оцепенение, а вместо обычной утренней апатии явилось кристально ясное сознание. Мы уехали после 4 или 5 трубок. Аврора высадил меня у гостевого дома около часу ночи. Я вернулся в свою комнату и почти мгновенно уснул. Я не помню, когда чувствовал себя так хорошо, лежал под балдахином на кровати достойный махараджи и думал о Беннии. Это же неразумно валяться в такой роскошной постели в одиночку. И я тут же искренне понадеялся, что Энни сейчас тоже одна в своей постели в Бомонте, и, и я остановил себя. Лучше не давать волю воображению. Вместо этого я обратился мыслями к Адиру и мертвому убийце с символами вишну на лбу. Если у этого преступления и впрямь имелась религиозная подоплека, то существует лишь одно место, где могут найтись ответы. Я вскочил, быстро оделся и вышел из комнаты. «Не разбудить ли несокрушимо?» Впрочем, в этом нет смысла, пускай лучше отоспиться. Сегодня днем ему нужно быть в форме. Поэтому я спустился во двор один. В розовом павильоне я конфисковал для своих нужд «Мерседес», выехал за ворота дворца и направился на юг к мосту, но, добравшись до развилки, передумал. Вместо того, чтобы свернуть к реке, я повернул налево к городу. На улице перед Бомантом было оживлённо, но сам отель казалось дремал. Припарковавшись рядом, я вошёл в лобби. Сегодня за стойкой опять дежурил мой приятель клерк, хотя по его лицу никак нельзя было догадаться, что мы знакомы. "Мне нужно знать, в каком номере остановилась ваша гостья", сказал я, мисс Грант. Вот уже второй раз я спрашивал номер комнаты одинокой дамы. Клерк был не настолько глуп, чтобы интересоваться мотивами сахиба, особенно такого, который готов дать на лапу, но всё же следовало соблюдать формальности. Мы не предоставляем такой инфор- Не дожидаясь, пока он закончит, я положил на стойку пятируpeeевую банкноту номер 12 Цар. Но дамы там нет. У меня скрутило желудок. Образы Энни с Пунитом пронеслись в голове. А вдруг он подмешал ей что-нибудь в джин и заставил остаться во дворце? Чего-то в этом роде и ждешь от восточного деспота, да? Она завтракает, — продолжал клерк, указывая на дверь. Я едва не расхохотался от облегчения и вручил ему еще пять рупий. Над полудюжиной столов висел тихий гул разговоров. Энн сидела у окна, чуть дальше за ней Кэтрин Темберли. Тёмный силуэт на светлом фоне до того напомнил мне Сару, что в сердце вновь болезненно кольнуло. Обе женщины обернулись, и на миг я в ужасе позабыл, к которой из них пришёл. Энн улыбнулась. Я подошёл к ней и спросил, могу ли составить компанию. "Прошу, с капитан", пригласила она. "Вчера вечером вы так быстро исчезли". Полковник Арора хотел обсудить некоторые вопросы, соврал я. А вы надолго задержались? Не слишком. Она аккуратно промокнула губы салфеткой. Откровенно говоря, вечер выдался довольно тоскливым. Так ты расскажешь, зачем пришёл? Пришёл поблагодарить за то, что убедил Апунита пригласить меня на увеселительную поездку под стрелу тигров. И в знак признательности, думаю, могу пригласить тебя прокатиться на природу с утра пораньше, пока не стало слишком жарко. Вопросительно глядя на меня, она сделала ещё глоток чаю. Когда автомобиль нёсся по мосту, Энни закурила сигарету. Куда мы едем? Думаю, нам стоит взглянуть на храм. Старый развалин? Нет, новый, рядом с которым кремировали Адира. Она глянула на меня будто подзатыльник отвесила. Ты явно больше интересуешься руинами сам. Кажется, ты счастлив жить в прошлом. Впереди в утренней дымке вырос храм. Я съехал с дороги и в клубах пыли остановил машину неподалёку от ограды. Прямо перед нами сиял мраморный резба храма. Как я и ожидал, Энни не заинтересовалась изображениями. Она может и англо-индианка, но когда дело касается такого рода вещей, она гораздо больше индианка, чем англа. Энни подошла к дверям, коснулась ладонью лба, потом груди. Я видел, что несокрушим поступает так же, рядом с чем-нибудь священным. «Это что? Ты о чем?» «То, что ты делаешь рукой», — повторил я ее жест. «А, это, так принято у индуистов, знак уважения к божеству». «Не знал, что ты религиозна». «Я нет, но благосклонное отношение со стороны богов не повредит, правда же?» Я поднялся следом за ней по мраморным ступеням. Деревянные двери были тяжелы и закрыты. «Я не знал, что ты религиозна». Я уже собирался толкнуть их, но Энни удержала меня. Постой. Мы не можем просто так вторгаться без приглашения. Почему? Это же дом Бога, разве он не рад всем пришедшим? Это не церковь, сам. сухо ответила она. В некоторых храмах закрыт вход даже индуистам низших каст. Представь, как они отреагируют на появление англичанина и полукровки. Ну, с таким отношением они никогда никого не обратят в свою веру. И до истины особенно стремятся кого-то обращать, а если и захотят, очень сомневаюсь, что начнут с тебя. Обидным изгран сказал: "Я и тут из-за дверей донёсся глухой рокот, и они начали медленно отворяться. Может, спросим у священника?" Но из клубов благовоний возник вовсе не священник. Небольшую процессию возглавляла пожилая женщина в простом синем саре с золотыми браслетами на запястьях, босая. Я сразу узнал её. Махарани Субхадра, первая жена махараджи, та самая, что привела его на ужин накануне вечером, а потом оставила на попечение молодой третьей махарани. В нескольких шагах позади неё шёл Даве, диван. Моё появление, кажется, поразило его и не самым приятным образом, судя по реакции. Он метнулся вперёд, злобным терьером и попытался заслонить махарани. Это священная земля, капитану Инду вам нельзя здесь находиться. я поймал взгляд Махарани и прочел в нем ту же мысль. Реакция министра позабавила ее так же, как и меня. И я решил использовать свой шанс. «Примите мои извинения, господин первый министр», — сказал я. «Мисс Грант питает любовь к религиозной архитектуре, и я предложил проводить ее, чтобы она могла поближе рассмотреть храм. Если мы каким-то образом задеваем чувство ее величества, мы, безусловно, немедленно удалимся». Подхватив Энни под локоть, я повёл её прочь. Капитану Индум раздался тихий голос позади. Подождите, пожалуйста. Божественный Джаганат в своём храме не признаёт различий между кастами, и я часто думала, что этот принцип не должен ограничиваться сдешними стенами. Прошу вас, вы и ваша спутница можете остаться. Она что-то сказала дивану, и лицо первого министра помрачнело. Тем не менее он проглотил свои попрёки, кивнул и скрылся в храме. Удача сопутствует смелым или как там говорят, но в Индии нет такого понятия, как удача. То, что мы называем этим словом, индуисты приписывают милости богине Лакшми, и кажется, сегодня она мне улыбалась. Я и не мечтал спросить о чём-либо Махарани Субхадру. Но вот она передо мной, не отгорожена пурдой, никто её не сопровождает, по крайней мере, сейчас. Всего-то нужно найти предлог, чтобы задержать её на несколько минут. К моему удивлению, инициативу взяла на себя сама старая махарани. "Моя дорогая мисс Грант", сказала она. "Почему бы вам не осмотреть храм, пока я составлю компанию капитану?" Энни улыбнулась, выдав несколько невнятных слов, наградила меня взглядом, который должен был пронзить меня до глубины души, и ушла внутрь храма. Махарани подождала, пока она скрыется, потом повернулась ко мне. Пойдёмте, капитан. Я помог ей спуститься по ступеням во двор храма. Она всмотрелась в серое небо. Мой муж рассказал, что вы расследуете убийство Адира. «Удалось ли добиться успеха?» «Не слишком», — признался я. «Могу лишь сказать, кто точно не виновен. Это женщина, которую арестовал полковник Бхардвадж, школьная учительница мисс Бидика». Махара не промолчала. «Вы знаете мисс Бидику?» — спросил я. «У меня были с ней кое-какие дела», — ответила она. «Иногда удачные. Она хорошая учительница, но...» слишком смела в высказываниях я знала что её теории не доведут её до добра но скажите капитан почему вы решили что следы надо искать в самбалпуре я прикинул насколько откровенно можно быть с ней по коих принципы были оставлены три записки предупреждающие что его жизнь в опасности это предполагает что как минимум один человек при дворе знал о заговоре и планах убийства И вы нашли этого человека. Пока у меня не было такой возможности. Мимо прошли два монаха, и мы прервали беседу. Когда они оказались вне зоны слышимости, Махарани продолжила: Вы кого-нибудь подозреваете? Есть пара человек, но прошу простить, пока я оставлю предположение при себе. Понимаю, кивнула она. Но, помните, капитан, двор сам Балпура очень непростое место. В своё время мне пришлось научиться лавировать в его опасных водах. Поэтому, если вам нужно будет сообщить о чём-либо моему супругу, минуя официальные каналы, она оглянулась. Вы можете передать это через меня. Иметь доступ к махарадже без посредничества дивана или полковника Авроры было бы полезно, почти так же здорово, как поговорить с ним напрямую. Благодарю вас. Сзади послышался голос Энни. Они что-то обсуждали с Диваном. Времени почти не оставалось. Могу я задать вам несколько вопросов, Ваше Величество? Она задумалась. Может, проводите меня до машины? предложила она, как видите, я довольно медленно передвигаюсь. Пока мы идём, вы можете спрашивать о чём желаете. В отдалении стайка черномордых мартышек принялась делить похищенные с храма объедки. Обезьянки с опаской поглядывали на нас с храмовой ограды. Я не знал, как из чего начать, и в конце концов ринулся головой в омут. Я знаю, что у Адира была возлюбленная, англичанка. Это было известно в Самбалпуре. Махарани вздохнула. К сожалению, да. По крайней мере, в определённой части общества И что люди об этом думали? Лицо её потемнело. А что, по-вашему, они могли думать, капитан? Наследник престола развлекается с белой женщиной. Все были в ужасе. Подобные вещи могут сойти с рук в Лондоне, но не здесь же, прямо в отеле Бомонт. Это была провокация и рассчитанный удар по традициям. А что вы думали об этом? Она помолчала. Это женщина обычная авантюристка, и она не первая. За долгие годы несколько англичанок уже приезжали в Симбалпур в надежде завоевать благосклонность моего мужа. Он понимал, что здесь такого не одобрят и быстро давал им отворот поворот. Однако оказалось, что Адиру влёкся этой женщины, и таким образом он навлёк на себя неприятности. Что-то напугало мартышек. Они с диким визгом разбежались, забрались на ближайшее дерево, роняя на землю дождь сухих листьев. "Неприятности?" переспросил я. "Самбалпур, маленькое государство, капитаны переживает непростые времена. Махараджа правит в согласии с подданными, и княжеская семья должна быть для них оплотом стабильности". Но нельзя рассчитывать на стабильность, бравируя перед народом английской любовницей. «Вы говорили об этом Мадиру?» Она явно напряглась. «Я не вправе». «А Махараджи? Вы обсуждали с ним эту проблему?» Мы свернули за угол. Сквозь облака пробилось солнце, и тени ненадолго легли на храмовый двор. «А вот и автомобиль», — произнесла она. Шофер выскочил и открыл для нее дверь. Давайте продолжим беседу в другой раз. Простите, Ваше Величество, не могли бы вы помочь мне с одним делом. Это не имеет отношения к Адиру. Хорошо, капитан. Она заинтересованно взглянула на меня. Вы вчера приходили в храм? Я бываю здесь каждый день и иногда по нескольку раз. А вчера? Да. Вы не видели тут случайно англичанина, мистера Голдинга? У алтера, неуверенно уточнила она. Да, кажется, я действительно видела его. И когда это было? Примерно в это же время, сразу после утренней молитвы. Утренней? Вы уверены, что не вечером? Совершенно уверена, капитан. А вы не видели, что он тут делал? Простите, не обратила внимания. Может, он приходил с той же целью, что и ваша приятельница мисс Грант, полюбоваться резьбой? Он был не один, не думаю, покачала она головой, хотя я могу ошибаться. Услышав шаги сзади, я обернулся и увидел Дивана. "Ваше величество", обратился он к Махаране. "Нам пора идти". "Да, конечно", отозвалась она. "Капитан — обернулась она ко мне. — Было приятно побеседовать. И помните, о чем я вам сказала. Я смотрел, как диван с шофером помогли ей забраться в машину. Не удостоив меня словом, да весь сел на переднее сиденье. Автомобиль умчался, а я все размышлял над словами Махарани. Голдинг был здесь, но в половине седьмого утра, а не вечера. А через полтора часа он должен был встретиться со мной около резиденции. Похоже, старая Махарани последний человек, который видел бухгалтера перед его исчезновением. Я перебирал версии. Мог он назначить две встречи в храме в один и тот же день, одну утром, а другую вечером. А если так, почему в дневнике не было записи о предыдущей встрече? И тут до меня дошло. Я едва не рассмеялся, сообразив, что у меня есть не только ответ на вопрос, но и имя того, с кем он встречался?